Подвал герцогского замка, куда так ловко заманили Валентина, мог вполне заменить тюрьму. Мы уже видели, что в этой подвальной комнате не было ни одного окна, и вся мебель состояла из стола и нескольких стульев. Дверь же запиралась самым тщательным образом. Первую ночь Валентина был очень зол и нетерпелив. Яростно топал он ногами и изо всех сил ломился в затворенную дверь. Но видя, что все усилия его напрасны и ни к чему не ведут, он мало-помалу успокоился. Усевшись на один из стульев и устремив глаза в темный угол, он погрузился в мрачное размышление. Хотя и смутно, но все таки он сознавал, кому обязан всем этим несчастьем. Ничего не могло быть хуже и постыднее ловко расставленной ему ловушки. Он начал соображать и наконец стал понемногу связывать все обстоятельства, которые этому способствовали. Проклятие бормотал он! Сиди теперь сложа руки в этой поганой западне. Старуха без сомнения пирует вместе с герцогом. Но каким образом она все узнала? А если эта ведьма не кто иная, как Гадмот Радлон, недаром рыбачка намекала на нее и предостерегала меня. Она увидела меня из окна хижины и заранее все продумала. Но как могла она потом очутиться на станции? Вероятно, тут что-нибудь да не так. Однако, как не размышляй и не разбирай это дело, а результат обмана тот, что меня засадили. Так называемый герцог, пронюхав, что я отыскал сеньору Далорос, дал приказ меня упрятать. Я уже предчувствую намерение его погубить меня. Но это не так-то легко сойдет с рук его слуге Джону. А видьон может отравить меня. и во избежание этого, я должен отказаться от обеда. Клянусь всеми святыми, что ни разу не попадал я в такое критическое положение, вскричал Валентина, быстро вскакивая и топая по асфальтовому полу комнаты. Но я ни разу в жизни не был и таким простафили как сегодня. Угу. Впрочем, все это вещи обыкновенные я мог рассчитывать на подобный исход дела так как во мне давно копошилось подозрение проклятая горбунья есть старая чрезвычайно умная поговорка что необходимо остерегаться того кого бог чем бы то ни было физически отличил от других людей как бы только мне узнать что это старушенция и есть именно гадмот родлон за непременно сделаю это, если только невредимым выйду из подвала. Что подумает благородный Дон? Его верный Валентина не возвращается. Ничего не может быть отвратительнее моего положения, и главным образом меня смущает мысль, что Дон Олимпио, маркиз и Дон Филиппа сочтут меня за бесчестного человека, и они имеют на это полное право. В их глазах я должен был быть подлецом. изменником, хотя пресвятая Богородица видит, что я безвинна и против воли попал в эту мерзкую трущобу. Ни кровати, ни постели, ни свечи, ничего решительно. Скоро доведут меня до того, что я переломаю стулья и перебью в дребезги все бутылки. Но разве это может помочь? И хоть сколько смягчить положение несчастного Мало помалу он успокоился и снова сел на стул, не зная даже, какое теперь время дня, так как лучи солнца не проникали в его мрачную подземельную комнату. Скоро ему принесли обед и лампу, для того, как сострил тупоносый Джон, чтобы он не пронес пищи ни марта. У Валентина оказался такой дьявольский аппетит, что пренебрегая опасностью отравиться, он быстро опорожнил все тарелки. Бывают такие минуты отчаяния и неизвестности, когда человеку не на что рассчитывать и негде искать выхода. Именно их и переживал наш Валентина. Он ничего не боялся, ни на что не надеялся и ел с риском отравиться. Но, вероятно, у герцога были другие замыслы, потому что слуга Олимпио остался жив и по-прежнему здоров. Снова принялся он топать и бить кулаками в стену. Но все старания его были напрасны и возбуждали только насмешки со стороны Джона. Таким образом, прошло несколько суток, а Валентина все еще оставался в заточении. Казалось, ничто не могло спасти его, и он решил терпеливо ждать помощи самой судьбы. Он сделался гораздо спокойнее и все время проводил в размышлениях, строя несбыточные планы бегства. Как бы страшно дорого, не обошлась ему свобода, но она была положительно необходима. Во-первых, потому что он был лишён сна и спокойствия, а главным образом для того, чтобы передать своему господину весть о найденной им синьоре Далорес. Он согласен был только назвать дону Олимпио место пребывания Далорес и потом хоть навеки остаться в заточении. Но как это устроить? Только силой или хитростью? Поэтому Валентина начала разыгрывать роль человека, совершенно подчинившегося обстоятельствам и терпеливо ожидающего решения своей участи. И Джон ему поверил. Настала суббота, день, в который Олимпио сделался жертвой низкого и вероломного поступка слуги Эндема. Валентина не предполагал, что его господин попал в ловушку несравненно худшую, чем его собственная. Правда, им в беспокойство и какое-то тягостное предчувствие именно в ту минуту, когда Олимпио грозила неизбежная смерть. Но он приписал это своему возбужденному состоянию. Мысль о необходимости принять решительные меры не давала ему покоя. Он хотел воспользоваться первым удобным случаем и внезапно напав на своего тюремщика Джона, силой добиться свободы. Только осуществление этого смелого и отчаянного плана могло спасти его. колебаться было нельзя. Оставался один выбор: смерть или свобода. Дверь не поддавалась ни его ударом, а долота или другого оружия, чтобы выломать ее, у него не было. Он решил, как только войдет Джон в комнату, вырвать у него револьвер, оглушить его и точи же обратить к бегство. Но даже и в этом случае он подвергался опасности, так как все коридоры, галерея и лестница были наполнены слугами, которые снова могли лишить его свободы. Но как раз в субботу ночью произошло одно неожиданное и благоприятное для него обстоятельство. Возвратясь в замок после совершенного им преступления, Джон дал во всем отчет герцогу, который до того был обрадован гибелью Олимпио, что тотчас же щедро наградил слугу и позволил ему напиться. Джон не замедлил воспользоваться разрешением посетить герцогский винный погреб и задумал угостить всю прислугу замка. Притащив великое множество бутылок в комнату привратника, и собрав всех лакеев, он с одной стороны думал залить вином мучившие его угрызения совести, с другой отпраздновать. Таким образом, совершённое им преступление и подлое злодейство. Дёрчик, успокоенный и обрадованный устранением Олимпио, решил вмешать разгулу прислуги и дал ей полную свободу. В ту же ночь он хотел отправиться в Саутенд. но одно непредвиденное обстоятельство, которое мы сообщим после, помешало ему. Около полуночи Джон, раскрасневшееся лицо которого сделалось еще отвратительнее, быстро встал и оставил кружок страшно охмелевших лакеев. Он должен был нести обед своему пленному. Это ежедневное кормление доставляло ему удовольствие, потому что он мог безнаказанно излить всю свою злобу на Валентина. В эту ночь он задумал рассказать ему о несчастье Олимпио и насладиться впечатлением, которое произведет его рассказ, так как он хорошо знал о привязанности этого слуги к господину. Взяв лампу, блюдо и тарелки с насмешливой улыбкой на губах, двинулся он по направлению к подземелью. Так как руки его были заняты, а голова кружилась от вина, то он совершенно позабыл захватить револьвер. Довольно улыбаясь, спускался он с лестницы. Как будто совершенное им в этот вечер дело было вполне достойно похвалы и одобрения. Побагровевший бульдожий нос его блестел. Маленькие серые глаза потускнели, толстые губы как-то необыкновенно и отвратительно пылали. С трудом он держал в руках посуду, потому что хмель имеет свойство расслаблять людей, даже самых сильных. Когда он дошел до коридора, ведущего на кухню, то заметил, что повара и кухарки затворили двери и уже давным-давно спали. "Ага", пробормотал он, улыбаясь. "Уже попрятались. Не в меру верно хватили, хотя и способны выпивать большее количество вина, чем все другие люди". Джон позаботился и о поварах, прислав на кухню несколько бутылок крепкого вина, чтобы они тоже приняли участие во всеобщей радости, что они недолго думая тотчас же и не исполнили. Джон приблизился к двери, ведущей в комнату Валентина, который уже узнал походку своего тюремщика. "Сиди себе в этой клетке", бормотал негодяй. "Твой господин теперь уже покоится в водах Темзы. Ты счастливее его. Сиди". И насладись сейчас моим рассказом. Хитра однако он лисица, открыл таки место пребывания молодой леди, но плохо ему придется за это излишнее усердие. Поставив лампу и тарелки на пол, он достал ключ, чтобы отомкнуть двери. Хотя он и качался из стороны в сторону, но был не настолько пьян, чтобы не отыскать замочной скважины. У Валентина был великолепный слух. Он тотчас же догадался, что Джон не в своей тарелке. И когда тот отворил дверь, Валентина немедленно все понял и решил пользуясь случаем бежать непременно в эту же ночь. А вы все еще сидите здесь, старый приятель. Нравится ли вам эта даровая квартира? Я намерен угостить вас превосходным обедом. Вам здесь тепло и спокойно. Стало быть, остается благодарить милосердного Бога, что сталось бы с вами, если бы Герцог был менее добр. Хе-хе. Вы не знаете, что приключилось с вашим доном. Но не пугайтесь и утешьтесь. Говорят, что вашего дона уже нет на свете. Говорят, что он погиб, умер. Умер, повторил Валентина, пристально смотря на слугу. Опять вы принялись за ваши прежние шутки. Кто знает, может, я говорю серьезно, хотя в настоящую минуту я как нельзя более склонен к шуткам, проговорил Джон, ставя на стол лампу и так искренне от души расхохотался, как будто он не совершил злодеяния. Джон снова направился к выходу и наклонился, чтобы поднять тарелки. луч надежды блеснул в голове Валентина. Другого более удобного случая не могло представиться, так как у Джона не было с собой даже револьвера. Медлить было некогда, необходимо решаться. Валентина поднял стул, как единственное орудие, но при этом произвел легкий шум, на который Джон быстро обернулся. Увидев в руках пленного стул, с которым тот грозил накинуться, Джон быстро схватился за пояс, но револьвера не было. Он не успел даже вскрикнуть, как стул полетел в его голову. Валентина прицелился очень метко, рассек ему плечо и голову, так что тот без чувств упал на пол. "Хорош удар", пробормотал Валентина. "Едва ли удастся тебе, негодяй, собрать твои раздробленные члены. Прочь скорее из этого проклятого подвала. Теперь настала твоя очередь сидеть здесь заперти!» Лампу же я возьму с собой, чтобы ты не сразу понял, где именно находишься. Валентина прислушался, все было тихо. Следствие попойки сказались. Быстро схватив лампу и оставив бесчувственного, окровавленного Джона, он со всех ног бросился к двери. Ключ был воткнут в замке. Он без труда повернул его, отбросил в сторону и побежал вдоль по коридору до самой входной двери. Благодаря судьбу за то, что ни одна душа не попадалась ему навстречу, он уже радовался своему освобождению. С трепещущим сердцем, задыхаясь от волнения, схватился он за ручку, чтобы отворить дверь, но она оказалась запертой на ключ. Валентина так и замер на месте, а от отчаяния, оставался только выход на галерею через прихожую герцога, ведущую в его зал и кабинет, где, без сомнения, заседало еще целое общество.